Глава пятая. Следующий час прошёл в рутине. Я собирал и разбирал снаряжал магазин, учился чистить оружие. Затем пришло время постановки правильной стойки. Но тут всё прошло гладко. Как оказалось, поза стрела в лопаса из одного комплекса упражнений почти точно копировала нужную позицию, и вследствие этого мне было легко её освоить. На самом деле нет единого мнения о том, какая позиция для стрельбы единственно правильная, управляемый мной как куклай, рассказывал Ланс. Иудеи предпочитают расскоречься, будто на горшок садятся и сохраняют позицию по фронту. Смешно выглядит, но надо признать довольно эффективно. Юконцы стреляются с одной руки, по мне так глупость, хотя при определённом таланте подобное хорошо готовит к стрельбе в движении. Остальные же учат почти одинаково с минимальными вариациями. Тебе же подойдет та, с которой ты стрелял, из бизона боя. Она наиболее похожа на ту позицию, которую принимает лучник для стрельбы. Думаю, тебе это будет хорошим подспорьем. Потом начались холостые прогоны. Глава гуннов добивался правильного хвата. Вот казалось, что может быть проще? Бери и стреляй. Это же не пулемет какой. Ан нет. Десятки мелочей требовали внимания и автоматизма. Как только у меня начало правильно получаться держать оружие, я начал жать на спуск. В холостую, без патронов. Ланс добивался того, чтобы после спуска курка не было ни малейшего движения ствола. Пока тренировался, байкер продолжал пояснять. «Два глаза открыты, это важно. Не щурься, я тебе говорю. Забудь о мушке». «Вообще забудь, будто нет ее». Все внимание на мишень, важна только она. Не хмыкай, руки тебя сами поправят. На луке есть мушка? Нет. И тут забудь, не опускай плечо. Нажимай на спуск, когда готов, а не лови задержку дыхания. Не лови, я сказал. Твой лик один из лучших стрелков в истории. Ты был им, тело подстроится само. Кронос, не дыши, как при заплыве. Это продолжалось почти час, после которого Ланс снарядил магазин и передал мне заряженный пистолет. "Теперь с боевыми", сказал он, повесив мишень и отогнав её к дальней стене. "Давай". Дух. Звук выстрела был совсем не громким, даже тихим, если сравнивать с револьвером. Да и отдача, я её почти не ощутил. "А, Гея, я кому говорил только что всё?" Что-то сжался, как нашкодивший пёс перед пинком. Тут же заорал на меня командир. Это было правдой. Я ожидал чего-то похожего на последствия выстрела из зоны боя и весь сжался прежде чем спустить курок. Отставить мишень. Разряди всё в стену. Не целься привыкнек от отдачи к звуку, к своим реакциям. Просто стреляй. Восемь выстрелов с небольшой задержкой ушли в молоко. Но удивление это простое упражнение помогло. Уже на пятом я не дёргался и не сжимался весь внутри. Эх, проговорил Ланс, набивая новый магазин. Будь ты постарше и встрется мы лет 8 назад, какой бы спец получился. Спасибо трёхликому, никогда не прильщала карьера военного. Хорошо мне хватило ума не сказать этого вслух. Всё на лету, где другие гробят месяцы, тебе нужен час. Как вспомни, сколько я потратил времени, чтобы Эх. У тебя был не такой хороший учитель, пользуюсь паузой и произношу. Я. Да, сержанта мота пехота разве можно назвать хорошим учи- Тут ланс замер и пристально посмотрел в мои искренние, открытые и предельно честные глаза. Хочешь, замолвлю за тебя словечко в сером доме? Серый дом — резиденция внешней разведки Авалона, здание столь популярное в кино и у конспирологов. Спеца из тебя делать, только материал переводить. Но какой же из тебя резидент может получиться? Через пару часов после того, как вышел из почти Гроги, а уже хитрожопость лезет изо всех щелей. Не обучали бы меня вычленять попытки манипуляции, я бы проглотил. Ну ты... А что это я? «Одиссей, на которого нет Посейдона». Он махнул рукой. «Тебе повезло, что я отходчивый, но не советую применять подобное к тому же Тену. Шкуру спустит и прибьет у входа в ресторан, с него не убудет». «Скажу прямо, не лезь мне в мозги». «Со мной или прямо, или никак. Всек?» «Кронос, ну как я так грубо-то ляпнул? Кто меня за язык-то тянул? И главное, без причины же. Просто так». После того, как он проглотил первую лесть, думал закрепить успех. Закрепил, ну да, Тартар. Не со зла, само получилось. Забудь о таких само со мной. Любопытно, он вычленил только себя, промолчав о остальных гуннах. Уже. Что? Забыл. Ну и хорошо. Так что насчет серого дома? Хочешь послужить своей стране? Ланс, ты сегодня такой обидчивый, что вот думаю, если я пошлю тебя в жопу... «Ты опять кричать начнешь?» «Ха-ха-ха! О-о-о! Вот же мелкая тварь!» Байкера согнула от смеха. «В каждой бочке затычка и шило в каждой дырке. Но надо признать, твое чувство юмора намного лучше, чем у Рика. Более многогранное, что ли? С массой слоев и недосказанностей. Шутит или нет? Гея. По его лицу нельзя ничего сказать определенного. У меня и в этом хороший учитель». «Это кто же? Джиро». «Я его мало знаю», — отмахнулся Ланс. «Явно талант у мужика, надо будет пообщаться с ним поплотнее». А вот это любопытно. Я думал иначе. Мне казалось, бармен хорошо знает всех гуннов, но, видимо, подобные мысли были ошибочны. «Раз утрясли и эту деталь, то давай на исходную, в этот раз по мишени». Из наставлений Ланса я понял, что для меня главное — это фокус внимания, точнее перенос данного фокуса на мишень. сжать мир в точку, в точку, в которой нет ничего, кроме неё. Для этого пришлось вспомнить то состояние, в котором я пробыл без малого неделю. Мира нет. Нет ничего, кроме точки, и эта точка мишень. Не знаю, сколько я так стоял, опустив пистолет в пол, наверное, долго. Не целился, не пытался ощутить оружие, я просто сжимал своё восприятие, пока чернота в центре мишени не стала для меня всем. Телу не нужен был приказ, руки сами подняли пистолет в исходную позицию. Нет ничего вокруг, только цель. Дух! Мне не важно, попал я или нет, так как нет чувства, что что-то важно, кроме дернувшейся мишени. Подождать, пока она успокоится и перестанет колыхаться. Дух! И вновь ожидание. Дух! Цель дернулась, и я знал, что она пойдет сейчас немного влево, а значит ждать не надо. Дух! Дух! Дух! Выстрелы слились в один, они шли без перерыва. Дух. Мишень болталась и трясло, но она так предсказуема. Дух, дух, дух. Щёлк, щёлк. Отставить. Резкий оклик, идущий откуда-то извне, из чужого большого мира, отвлёк внимание, и моё сознание дёрнулось. Мир точка калыхнулся и вновь расширился. Меня качнуло до да так, что не упал я только благодаря байкеру. Твою гею в душу. прошептал Ланс после того, как подогнал мишень и взял ее в руки. «Надо будет сходить в храм и поспрашивать жрецов». «О чем?» — спросил я, заглядывая ему через плечо. «Вся мишень была целой, кроме разодранного в клочья центра». «Это что, я выбил девять десяток из девяти?» «Почему самая большая халява в жизни достается тем, кто ее не ценит?» На секунду мне показалось, что Гун сейчас сорвётся от какой-то внутренней, неведомой мне злости. Не отвечай, это был риторический вопрос. А можно ещё? Кронос мне реально понравилось. Да, протянул в ответ Ланс. Можно, конечно, но это будет слишком легко. Как насчёт движущихся мишений? Отлично, мне понравилась эта идея. Сам снарядишь магазин, пока я заложу программу. Что тут сложного? Я справился за минуту, да и командор управился за то же время. Мишени будут выскакивать в разных местах и на разные дистанции. Три секунды каждый из них будет неподвижно, а потом скроется, понял? Что тут не понять-то, спросил я. Ах, хлопнул себя ладонью Пол Буланс. Ты точно славян? Да, а что? Тогда перестань отвечать вопросами, огрызнулся гон. Принято, что это с ним? «Вот и хорошо. Что встал-то? Брысь на исходную!» И вновь я у стойки. Движущиеся мишени. «Ха! Если у меня получилось ловить дергающийся от попаданий листок бумаги, то с этим справлюсь без особого труда». Мое излишне приподнятое настроение сыграло со мной дурную шутку. Вновь сжать мир долго не получалось, пока не успокоился и не отрешился от всего. что было неимоверно трудно, так как меня распирало адреналином и чувство пусть и эфемерного и иллюзорного, но такого приятного могущества. Но я справился, и мир послушный моей воле как воронка сжался в фокус. Перед тем как всё стало неважным, я кивнул командиру запускать мишень. Нет ничего, только цель, только цель, только цель. Ау, Утис. Эй, хлопнув ладонями перед моим лицом, Ланс вернул меня. А, что? Ну и что не стрелял-то? Где? Я ничего не понимал. Задание рассчитано на 30 секунд. Ты все их простоял, как самнамбула, даже не подняв пистолет. Разве? Нет, Гея, я шучу тут по-твоему. Э, э, как закончилось? Я же не видел ни одной мишени. Твою дивизию. Ланс поднял глаза к потолку. рассказывай, что ты делал. Я и рассказал про Жатый мир. О, как Лан смеялся. Он хохотал так же, как тогда на набережной после моих слов о его совместной пробежке с Стеном. Нет, теперь-то я понимаю, что его развеселило тогда, но мне совершенно непонятна причина его смеха сейчас. О, отдышавшись, Гун вытер выступившие слёзы и хлопнул меня по плечу. Ну ты Ой, не могу, мир-точка. Гений, ха-ха-ха. Точечную медитацию к неясной цели применять? Эх. Ну, жал-то мир, как ты это понимаешь, а точнее вошел в состояние тень сатори. Но оно применяется, когда цель ясна, до сужения фокуса внимания. А для данного упражнения, эх, он все никак не успокоится. На чем-то сужал мир? Ну, ни на чем. Мишени должны были появиться и... Что и перебивает меня ланс. Тень сатари позволяет полностью слиться с предметом фокуса. Но ты не выбрал фокус. Ты просто смотрел в ничего не значащую точку и не видел ничего. Ни как появляются мишени, ни как они убираются. Тупо стоял и ничего не видел. И не мог видеть при твоей-то глубине погружения. Эх, ты хоть понимаешь, как тебе повезло. Э? Люди занимаются годами, чтобы освоить технику теневого сатори. А такая глубина погружения, как у тебя, это уровень мастера. Многие за десятки лет даже близко не подходят к этой черте. Кстати, основное применение данной техники это обучение, а не стрельба. Память работает как флешка во время этой медитации. Ты же студент, тебе должно подобное пригодиться. А это может быть полезно, только как учебник тот же читать? Я же в этом состоянии воспринимаю точку фокуса цельной, и читать, думаю, в этом состоянии просто невозможно. Ладно, спрошу его потом. Еще раз попробовать можно? Меня сейчас больше интересует именно это. Опять постоять хочешь? Ухмыляется он в ответ. Нет, я просто постреляю. Ну, бери пистолет и вперед. Ой, как я облажался. В первый раз удалось закрыть всего 3 мишени, во второй 5, но даже на десятый больше семи не вышло. Появление целей было непредсказать. Где и какая выскочит, было совершенно случайно. Этим управлял специальный комп, программу, которому и задавал ланс. "Тьфу на тебя", огрызнулся байкер и выключил тир. "Я, когда первый раз это упражнение делал, то больше пяти не выбил, и вдруг без перехода. Знал бы ты, как ты меня бесишь". От его голоса у меня волосы встали дыбом. Бесишь тем, что вообще не понимаешь, не осознаёшь, что ты делаешь. Для тебя это всё само собой норма. Кронос, норма. Бесишь. И одновременно он подпрыгнул и уселся на стойку тира, тут же достав флажку и пригубив. Одновременно, знаешь, те, кто знают мой лик, уверены, что я должен быть полководцем, солдатом, но Легенды всегда рассказывают слишком мало, что даёт людям совершенно неверное представление о героях. Больше всего мой лик любил и чувствовал призвание в другом, так же как и я. Нет, все способности вы и начальник и воина при мне, только нет понятно, что это флешка для него, что бегемоту дробинка, но 70 градусов это всё же 70 градусов, а он вон после каждого предложения прикладывается. Кто бы мне сказал раньше, что Одиссей потенциальный игроман, я бы смеялся в голос. Забей, я знаю, что ты не улис, но привыкай, мы иногда называем друг друга по ликам и не принимай это всерьёз. Так и я, о как мой лик завидовал Нестору, не из-за количества детей, не из-за долгой жизни, а из-за того, кем он был. Учитель героев? Смутные воспоминания из школьной программы. Верно, кивает Ланс, пряча флягу. Нет, я не мечтал быть школьным учителем, усмехается он. Возиться с детьми не моё, мне интересно иное. Ты наверняка смотрел Восточные боевики, где всегда присутствует такой персонаж, как старик-наставник. Что лыбишься? он произнёс это беззлобно, что только ещё больше растянуло улыбку на моём лице. Ну и Посейдон с тобой, смейся, смейся, скотина мелкая. Я не созла. Пришлось закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании, чтобы не заржать как конь. Это надо же. Величайший воин Трои, полководец Тареса, гроза ахиейцев, мечтает быть наставником, а не воином. Ой, ге, как же мне смешно, до слёз. Давно, знаешь, я понимаю, о чём он спрашивает. Недели полторы как догадался. Клоун, что сразу не сказал-то? Ну, Тен выбесил, признаюсь ему. Его лик, насколько я понимаю, ты тоже вычислил. Да, и его тоже. Ладно, скрывать что-то от того, кто Адиссей, мне всегда казалось идеей заранее обречённой на провал, отмахивается Ланс. Ещё постреляешь? Сегодня много тренировок. А что? Да я вспомнил, что и у меня есть обязанности по нашему соглашению, а я выпал больше, чем на неделю. — Не беспокойся, я озадачил парней изучением карт, так что время не уходит зря. — Бегло их изучить столько времени не надо, тут же подбираюсь я. — А серьезно, без меня им этим лучше не заниматься. — Ну да, ну да, все кругом дураки, один ты, Одиссей, самый умный такой. Хотя он задумался ненадолго. — Шутка какая-то получилась не смешная, ты же и правда, Одиссей, — ухмыляется гунн, спрыгивая со стойки. «Иди за мной!» Закрыв оружие в шкаф, ланс погасил в тире свет, и мы поднялись на лифте на два уровня. То есть приехали не на саму базу, а остановились на этаж ниже. Еще подъезжая к этому этажу, я услышал какие-то крики, гомон, ругань и пререкания. Когда командор раскрыл створки лифта, я оцепенел от открывшейся картины в таком шоке, что забыл, наверное, как дышать. По размерам этот этаж даже превосходил помещение с тером. Судя по счетам и паркету, здесь была оборудована спортивная площадка для баскетбола. Впрочем, судя по сетке, сложенной у одной из стен, пригодно было и для волейбола. Только вот сейчас весь спортивный инвентарь был свален в углу, и всю площадь площадки занимали бумажные коробки, конструкции из картона, которые не только располагались на полу, Но и были нагромождены друг на друга и даже подвешены на верёвках к потолку. Но мой шок был вызван не этим внешним бардаком и завалом. О, нет, не этим. А тем, что я узнал, что было сомитировано гоннами, которые суетились вокруг ящиков, кто с рулетками, кто протягивал цветные нитки между ящиками, кто вырезал в коробках дырки, были и те, кто маркером что-то писал прямо на картонных стенках. В общей сложности в зале находилось семеро, если не считать меня и Ланса. «Ге я?» — наконец-то выдохнул я. «Заставь дурака трехликому молиться, он весь лоб разобьет», — шепчу не в силах удержаться. «Что?» — переспрашивает меня глава гуннов. «Говорю, вам случаем, стимфолийские птицы, что ли, мозги выклевали?» «Какие люди?» — тут же подлетает ко мне Рик, его глаза прямо светятся. «Нет, ладно, другие». Но он-то должен понимать всю глубину происходящей глупости. Эти недоумки умудрились из картона и мусора воз создать одну из картба. В масштабе примерно 1 к 20, но тем не менее. Вы идиоты, говорю прямо и в лоб. Чего отшатывается Декарт? Но «Ну это же глупость несусветная, что вам это даст? Ха. Не скажи, не скажи. Уж больно улыбка бегущего полна какого-то скрытого превосходства. чтобы вот так просто от неё отмахнуться. Я тоже вначале думал, что Ланс перегибает палку. Да неслось у меня из-за спины презрительные фырканья командира на эти слова. Но благодаря Женро, пойдём познакомлю, кстати. Да мы вроде пошли, и схватив меня за руку, Рик потащил к невысокому рыжеволосому крепышу. Женро, это Утис, тот, кто Одиссей. Утис это Женро, его лик Ксетиби. Заметьв моё полное непонимание, бегущий хлопает себя по бедру от досады. Ну как можно быть таким необразованным? Эх, Ксетиби, первый ученик Аристотеля, изобретатель зубчатой передачи. Как на школьном уроке менторским тоном произносит Декарт, тот только скривился на эти слова. Жан-Ро, ты его извини, он огроман немного и учился на отвяжись. Примечание: в сети би изобретатель зубчатого колеса, а не зубчатой передачи. Конец примечания. Да пофиг, сказал парень, протягивая мне руку. Я первый раз со своим будущим лике услышал на первом курсе архитектурного толка. В общем, Рико понесло, и он взахлёб принялся рассказывать. Сам Женро играть не собирался, но согласился помочь Лансу с его изучением карт арены. Команды рюжа оказалась мало того, что он нашёл в сети, И он попросил Женро оцифровать одну из карты, прогнать через архитектурную программу, после чего на спортивной площадке из подручного материала сделать макет. У этого невысокого паренька на это ушло всего пару суток. То ли он трудоголик, то ли талант, ну или я ничего не понимаю. Всё было, конечно, грубо. Вместо домов в коробке, вместо бетонного забора натянутая ткань и так далее, но я карту южной пригороду узнал сразу. «Да мелочей! Понимаешь, Утис, схематичный макет не дал бы ничего, а тут он поволок меня к одному из нагромождений коробок, обозначающей высотку номер 17. «Видишь эту нитку?» — он указал на красную нить, протянутую от одной из дырок, к коробке к зданию второго респа. «Оцени, из этого окна можно прямым выстрелом достать выход с «Б». То, что нитка идет через одну из палаток, не обращая внимания», Я проверил, там ткань натянутая, её прошивают влёт. Чушь, такая точность модели из этого мусора недостижима, качаю я головой. Ха, оборачиваюсь и вижу, как в ответ на мои слова Жан Руа осуждающе покачивает головой. Обижаешь. Ты хочешь сказать, что всё вот это, реальная модель, точная? Не могу поверить. Вот хоть кол на голове теши, а не укладывается в мозгах. К тому же, разноцветных ниток тянется по всему полю. Чуть ли не полусотни. Именно, оттерев меня плечом от Дженро, произносит подошедший к нам ланс, что глаза округлил. Привыкай, у нас часто встречаются уникумы. Если Джен говорит, что модель точна, то она точна насколько это возможно, даже если он сделал её из навоза. Но все эти ниточки, конечно, интересны и даже в чём-то полезны, но имитация мне нужна была для другого. Даже режим обсервера, когда ты можешь взлететь над игровым полем и все его осмотреть, не дает такого понимания карты. Подойдя к одной из сумок у стены, Ланс достал из нее большой черный пакет. Держи, расставь все фигурки стандартным началом, где кто должен находиться, ну примерно на 10 секунде, к примеру, как в финале международных прошлого года. В пакете оказалось 4 набора пластиковых моделек из боевой арены. Штурмовки, инженеры, медики, тяжи, снайперы, инвизеры. И у каждого можно было сменить вооружение и экипировку. Это из настольной версии, есть и такая пошаговая тактика, но я ей никогда не интересовался. На этой карте проходил один из финалов межконтинентальной лиги. Я отлично помню, как протекал тот бой до секунд. Собрав модели, расставил их, как располагались игроки обоих команд финала. Держи Как только я закончил с этим, Лан ссунул мне в руки два ролика цветной изоленты. «Укажи направление движения игроков». Вот тут пришлось изрядно напрячь память, прежде чем приступить. Но вроде справился, если и были ошибки, то незначительные. Закончил, как только я выпрямился, командор был уже рядом, раздвигая большую стремянку. «Лезь наверх, лезь тебе, говорю. Забрался, а теперь смотри». И... «Нет, сверху все отлично видно, но что мне нужно увидеть-то?» «Ошибку атакующих разглядел?» «Какая ошибка, они выиграли финал, я помню тот матч, это было красиво». «Вот это стационарная позиция и скучность на левом фланге». Он указывает на множественное пересечение синих полос изоленты. «Какая же это ошибка?» — возражаю я. «Именно огневое превосходство на этом участке и дало победу». «Очень удобное место для тяжести Нджима не выбрали, только прямым огнем достать, а ввязываться в прямую перестрелку с пулеметом — это фатально, поясняю я». Прижав огнем защитников, атакующие вывели трех штурмов в прорыв по этой же улице и в итоге выиграли игру. Хорошо, командор забирает пять фигурок, о которых шла речь, и ставит на отведенное им место. «Двадцать четвертая секунда, я прав?» Именно, он не сидел сложа руки, я смотрю. Так изучить финалы это нужно уйму времени потратить. И где он его только нашёл-то это время при столь плотных тренировках со мной? И что было бы, если защитники на 12-й секунде вывели бы инженера вот сюда? Ланс взял одну из фигурок защитников и перенёс её на вырезанный в картоне балкончик на третьем этаже разрушенной общаги соседнего здания с респом защиты. И когда егерь защиты обнаруживает занятую позицию, а так оно и было в игре, то происходит, он достает из кармана патрон и кидает его, тот, пролетев над коробками, падает прямо на фигурки нападения, раскидывая их в стороны. Бум! А с чего ты взял, что гранатомет вообще добьет по такой траектории? Огрызаюсь в ответ. Я проверил, тут же откликается Рик. Легко накрывает. И вообще этот балкон суперпозиция. Вообще огонь. Пол карты кроет навесом, причём в те места, которые считаются защищёнными от навесного огня. Один недостаток у точки этой, не видно самому. Надо полагаться на осу командиров. Потому туда никто никогда и не лезет. Но если вывести сюда инжа и наладить разведку, он цокнул языком. Чума и потоп на голову врагов обеспечены. Или можно иначе. Командор убирает модельку инженера и берёт в руки разведчика и двух штурмов. В таком же составе защитники встретились с этой командой. Да. Они сделали ошибку, сразу откатившись, отдали инициативу. Им нужно было прорваться вот сюда. Он разместил одну фигурку в дверную нишу на простреливаемой улочке. Не пойдёт, сразу трупы. Пулемёт всех скосит, не успеют. Успевает один из трех, разведчик под обилкой, ценой жертвы двух штурмов, тут же поправляет меня Рик. Что, опять проверяли? А как же, мне кажется, что его лицо сейчас треснет от настолько широкой улыбки. Ну, занял он нишу, и пусть прорвался, что дальше-то. Что, и, в пятерке прорыва, ты видишь медика? А инвиз у егеря как раз откатится, когда начнется атака. До меня начинает доходить. Вот-вот. Заметив мой взгляд, аж подпрыгивает триг. Нападающие не знают о наличии инвизера, в этой нише игрока не видно с их точки. И при атаке бегущий двигает пять фигурок, теряют двоих, тяже и инже. Напоминаю, у егеря как раз откатится обилка после прорыва. Две игрушки выкидываются за поле. Вроде размен не выгоден, два штурма плюс стелс в обмен на тяже и инженера, но можешь не продолжать. Мне понятно, что будет дальше. Без огня на подавление эта атака обречена, и защита, перехватив инициативу давлением на другом фланге, выигрывает партию. Без такого макета эти ошибки не видны. Взмахом руки Ланс предлагает мне спуститься. «Рик, отдаю тебе Утиса на час, а потом заберу его на тренировку». «Ага», — машет в ответ бегущий и вцепляется в меня, как клещ. «Чума! Пошли пока все тут!» Не, выдвинутые, пока он меня тащит, высказываюсь я. Карт десятки вы замонаетесь. Фе отмахивается бегущий. Нам все не нужны. Турнирных всего дюжина, и из них две в перманентном командном бане. Остаётся 10. На мелких турнирах вообще в ротации всего шесть самых популярных карт. А нам пока большего и не надо. А ведь он прав, как я сам-то не подумал. Команда же не для игры ради игры создаётся, а чтобы выигрывать призовые. А значит, такой подход вполне уместен. А что это за пометки маркером на коробках? В прошлом патче ввели же почти реалистичную разрушаемость, поясняет Декарт. Ланс поделил всё оружие по уровню могущества. Пометки на стенах это какое оружие через сколько выстрелов пробьёт стену. Ну или не пробьёт, как ни старайся. Таблиц пометок вон на стене висит. Откуда у вас эта информация? Я чуть не сел там, где шёл. Как откуда? Восемь игроков и трое суток это сочетание творит чудеса, когда за твоей спиной ланц стоит и пинками подгоняет. Вы что, простреливали все стены в игре из всего оружия? Не в игре, а пока только на этой карте. Ну да, ты прав. Сумасшедшие. Подготовленные, тут же поправляет меня бегущий. Над всего этого кружится голова, и мне кажется, что я схожу с ума, ну или мир свихнулся окончательно. Так же не бывает. Ну нет таких упёртых, не бывает. Или за час я только ухватил самый край. Этого было так мало. Позвонил Лансу и пообещав ему тренироваться как никогда ранее, выбил ещё час, который прилетел как секунда. До карту пришлось меня пинками гнать к выходу. Так я не хотел уходить. Но куда я денусь от троянского изверга? Перед самым лифтом мне удалось поймать Дженро и крепко его обнять. Парень не понял этих нежностей и чувствительно приложился мне в солнечное сплетение. В итоге наверх я поднимался в немного скрюченном состоянии, но зато в превосходном настроении. За этот удар на чудо архитектора я был вовсе не в обиде. Сам понимаю, что перегнул с проявлением благодарности. Но вообще, как такой внешне спокойный, рассудительный и явно талантливый парень оказался среди гуннов? Как он сорвался и что сотворил? Впрочем, а какое мне дело? Надо завязывать с этим пустым любопытством. Парень мне понравился, знает, что делает и умеет не только отстаивать свою точку зрения, но и пояснить её простым языком. Этого достаточно, и не нужно мне совать свой нос куда не просят. Если сойдёмся поближе, сам расскажет. Жаль. Жаль, что всё хорошее в этой жизни имеет тенденцию заканчиваться. Едва взглянув в глаза ожидающего меня Ланса, Я это понял очень отчётливо и был прав. Тебя там точно насильно не держат, такими словами ответила на мой звонок следующим утром Илья. Я ей позвонил сразу после пробежки, последовавшей за ним разминки и завтрака. Точно, просто тут, конечно, изматывающие тренировки, Ланс выжимает все соки, но тут есть ир с реальными пистолетами, не пневматикой какой. А ещё парни сделали макет одной из карт Баа и Ой, всё. Мне кажется, я вижу, как она сейчас улыбается. Умоляю, избавь меня от деталей. Мне достаточно знать, что у тебя точно всё в норме. Точно-точно. И звонок твой. Она наигранно очень тяжело вздыхает. Сколько тебе нужно? Да чего же она невероятная. Будь она лет на 7 моложе, я бы даже не взглянул на Алую, когда рядом такая женщина. Пусть Алоя более эффектна, и её формы пробуждают такие фантазии и желания, что голова кружится. Но Илея, она другая. Она Нет, мне не хватает слов, чтобы описать то ощущение, которое у меня складывается при общении с ней. Она тебя понимает. Кажется, даже говорить ничего не надо, ей и так всё будет понятно. Ещё 2 недели в крайнем случае до Новалонии. Хорошо, я поговорю с Теном. Понимаю, тебе бывает нужна помощь с рать, но я справлюсь. В её интонациях нет ни грамма осуждения. Мне вот не надо ничего объяснять. Я уже большая девочка и понимаю, что для мужчины в жизни нет ничего важнее его игрушек. В трубке отчётливо слышу её вздох. Вы же никогда не вырастаете. Сколько бы лет вам ни было, всегда остаётесь теми же мальчишками, которыми были, играя в песочнице. «Это сейчас на меня намек был?» «Видимо, босс находится рядом с Эллей, так как это именно его рев я только что услышал». Тэн Ути спросит немного больше времени. Судя по звуку, Шефини включила громкую связь на своем смартфоне. «Ланс, ты же работал в антитерроре! Верни заложника, тебе подобное не к лицу!» кричит в трубку ДАС. «Откуда он знает, что командор стоит сейчас рядом со мной?» «Мои требования!» – тут же откликается глава гуннов, отбирая у меня трубку. Я едва успел переключить на динамик. «Доска для серфинга, частный пляж, и включите, наконец, уже лето!» «Мы не ведем переговоры с террористами!» – хохочет Дас в ответ. «Лучше скажи, чем ты его приманил». «Я же догадываюсь, что значит тренироваться у тебя. У меня на парне планы, и мне пригодилась бы методика, которую ты применяешь». чтобы он вот так сам и с песнями делал то, что ему не по душе. «Вообще-то я тут рядом стою», — подаю голос в ответ. «Ланс, если надо, так надо. Хоть до новолуния, но мы потом с тобой поговорим, и ты все расскажешь». «Не вопрос, тут нет никакого секрета». «Ланс, потом расскажешь». Акцент Даса на слове «потом» получился очень явным и понятным. «И если у вас все, то у меня дел по горло, как и у Иллеи». Так я получил продление своего отпуска и отложил будущий разговор с боссом о своем возможном будущем. А также заработал дополнительное время, которое я теперь могу посвятить игре, а точнее творению Женро. Все это замечательно, конечно, но и платить мне по этим счетам придется по полной. Раз этот вопрос улажен, Ланс отдает мне мой смарт, то на сегодня планы такие. Начну тебя учить одному стилю, который развивает пластику и улучшает координацию. После обеда у тебя 2 часа на сон. Можешь дрыхнуть, можешь идти к Рику на это время, и ближе к вечеру будешь отрабатывать выход из своего мира точки, самостоятельный выход, а то, что у тебя сейчас, никуда не годится. Ну и постреляем немного, если у тебя силы останутся. В этот раз для тренировки командир вывел меня на улицу, а точнее на территорию одного из заброшенных складов. Занимая среди этой разрухи, я чувствовал себя персонажем постапокалиптического фильма. Кривые корпуса складских помещений и ржавые заборы полностью закрывали обзор, и остальной город было не видно, от чего и складывалось подобное ощущение. И на фоне этого полного разрухи пейзажа, Ланс гонял меня в хвост и гриву. Стойки, переходы, короткие ката и различные комплексы, всё это сливалось в бесконечную череду повторений, оттачивания движений, точности исполнения, и всё это на фоне медитативных практик. Это было в чём-то даже труднее, чем таскание тяжестей или занятия с утяжелениями. Да, физически я от подобных тренировок уставал намного меньше, но в остальном она была намного труднее занятий в зале. Там было всё относительно просто. Освоить тренажер и повторять одни и те же движения, пока тренер не скажет «хватит». Здесь же было иначе. Малейшая неточность в стойке или движении и начинай сначала, предварительно выслушав какой-то неуклюжий задрот, неспособный воспроизвести совершенно элементарные вещи. Но все это было цветочками. Больше всего выматывали, как ни странно, медитации, а точнее мои попытки поставить под контроль теневое сатари. Если входить в это состояние получалось без особого труда, то самостоятельный выход не давался вообще. Как ни бился ланс, но не помогал ни один из его советов и ни одна из практик. В итоге к обеду я морально вымотался так, что перекусив, вместо того, чтобы созвониться с Декартом, без силы мысли упал на кровать и забылся в тревожном и тяжёлом сне. А затем всё началось заново, и только уже глубоким вечером меня ждала награда за все эти муки. Ланс вёл меня в тир, где позволял стрелять сколько мне захочется. Никогда не думал, что полюблю оружие. Но как его не любить, если оно такое красивое, совершенное и послушное? Только на третий день этого нового для меня жизненного ритма впервые я не свалился после обеда, а чувствовал в себе достаточный сил, чтобы набрать номер бегущего. Увы, к этому времени Гонно уже закончили изучение южного пригорода. И сейчас занимались разработкой макета для того, чтобы Женро приступил к созданию нового. Впрочем, толстенные тетрадь, в которую байкеры заносили результаты своих наблюдений и выводы, тоже была более чем интересна. Изучая её и слушая комментарии Бегущего, с большим трудом сдерживал себя, чтобы не рвануть к компу и тут же проверить некоторые выкладки. Увы, но пока мне это было нельзя делать. Ланс запретил мне играть. Временно, конечно. Запрет был вызван, как он пояснил тем, что мы сейчас занимаемся развитием инстинктивной моторики. Что это такое, я так и не понял, а щёлканье мышкой и погружение в игру пойдёт этому процессу во вред. Вот когда твой организм настроится и привыкнет к новому для тебя, вот тогда и играй сколько влезет, говорил командир. Занятие сексом он мне тоже запретил, кстати. Только это меня волновало гораздо меньше, чем отлучение от игры. Так как девушки-то у меня не было. 2 часа моего дневного отдыха мы с Риком провели в бурных спорах и обсуждениях. Бегущий рвался начать тренировки по применению новых знаний, я же настаивал на запрете подобного. Моя логика была в том, что выигрывать на мелких соревнованиях мы должны на скилле, а новую только зарождающуюся в наших головах тактику придержать для более важных моментов. Потому как, если мы даже проиграем на первых двух или даже трёх онлайн-турнирах, то это нам никак не повредит. А вот утечка в сеть новых игровых приёмов может лишить нас кузырного туза, который нам несомненно пригодится, но в более важное время. В результате спора так к единому мнению и не пришли, отложив решение данного вопроса. Наверное, именно так живут монахи в восточных монастырях, посвятившие свою жизнь познанию через медитации и боевые искусства. Точнее, я именно так представляю их жизнь. Тесные кельи, питательная, но почти безвкусная еда и от рассвета до заката тренировки, тренировки, тренировки под неусыпным взором наставника, готового измываться над тобой, кажется, бесконечно. По непонятной мне причине Это жизнь, вначале казавшаяся воплощением Аида на земле. Постепенно даже начала мне нравиться. К тому же, в отличие от монахов, несколько часов в сутках я занимался тем, что мне было по душе: тактикой арены, составлением и контролем тренировочного плана для теперь уже моей команды, а по вечерам с упоением разносил мишени в хлам.